Николай Животов. Макарка. Душегуб. Читает Ярослав Лукашов. Пролог. В полторадском флигеле знаменитой Вяземской лавры в квартире без окон, никогда не видавшей дневного света, занимал угол молодой еще парень лет 26 с рябым отоспы лицом, широкими раздутыми ноздрями, круглыми на выкате глазами и всклокоченной войлоком головой. Огромного роста, касая сажень в плечах и плотного телосложения, он славился геркулесовой силой и без труда разгибал и ломал подковы. Кто он, как и когда появился в Петербурге, никто не знал но среди товарищей его прозвище было Макарка Душегуб. Он иногда на собаках или кошках показывал опыты вскрытия живота и черепа и проделывал это с такой ловкостью и искусством, что мог бы поспорить с любым профессором-хирургом. Он сам хвастался, что может в 30 секунд зарезать и вынуть внутренности у самого большого быка. «А что, Макарка, много ты на своем веку загубил душ?» – спрашивали его иногда товарищи. Макарка искривит рот, посмотрит пристально на спрашивающего, и у того самого поджилки затрясутся. «Ты мне товару не поставлял, так нечего тебе и спрашивать». Товаром на их жаргоне назывались «жертвы». «А все-таки!» вот пойдем за обводный канал, я тебе панораму покажу». «Спасибо!» Рук только марать не стоит. Разве ты душа? Ха-ха!» Обитатели полторацкого флигеля боялись и не любили Макарку. Но никто не смел этого обнаружить. Макарка требовал полного себе повиновения и известного почтения. Если иногда кто-нибудь проявлял непослушание, то стоило Макарке искривить рот и уставить глаза, как непокорный превращался сейчас же в овечку и беспрекословно исполнял приказания Макарки. Так прожил Макарка в своем углу около года, никогда не бывая дома днем и редко ночью. Где он проводил время и чем занимался, никто не знал. Хотя, разумеется, не работай, потому что у него и паспорта вовсе не было. Так что если бы он и хотел наняться куда-нибудь, то не мог. Не один раз Макарка приходил весь в крови, обмывал руки, застирывал пятна на белье, чистил сапоги и затем опять уходил. Никто не думал его спросить, чья это кровь и чью душу он опять загубил. Во всем полторацком флигеле был только один человек, осмеливавшийся иногда противоречить Макарке и уличать его в нехороших делах. Это была Аленка-поденщица. Красивая женщина лет 25, но горькая пьяница, зарабатывавшая себе хлеб поденной работой, стирая белье в разных домах. Аленка сошлась с Макаркой вскоре после его появления в полпарадском флигеле и перешла жить в соседний с ним угол. Но, несмотря на любовь, они часто ссорились, и Аленка говорила своему приятелю в глаза такие вещи, что посторонним становилось за нее страшно. Однажды, это было в начале осени, Аленка вернулась позже обыкновенного. Она стирала белье у богатого купца Смирнова и хотела кончить стирку. Купец Смирнов занимал небольшую квартиру при своей лавке. Сам он уехал в деревню, так что в квартире оставалась только жена с грудным ребенком и подручный мальчик. Приказчик жил отдельно. Макарка очень заинтересовался этой семьей и все расспрашивала Ленку о подробностях. — Да что это? Не собрался ли к ним с визитом? — испугалась Аленка. — Собрался, и через час буду у них. На слове «буду» он сделал такое ударение, что соседи вздрогнули. — А я тебя не пущу! Слышишь, не пущу! Полиции донесу! Макарка усмехнулся, ничего не ответил и, взяв с печки свой картуз, вышел. Купец Смирнов и его лавка занимали нижний этаж большого каменного дома. Окна выходили в глухой переулок. Когда Макарка подошел к дому, все нижние окна были темны, и только в одном отсвечивала лампада, горевшая у образов. Макарка несколько раз прошелся по тротуару и внимательно осмотрел все рамы, форточки и задвижки. Наконец он остановился на окне соседним с дверью. Опытной рукой, вооруженной долотом, он открыл форточку и пошел по переулку удостовериться, нет ли где бодрствующего стража в лице городового или дворника. Все было тихо, тень непроглядная и сон в это время самый крепкий. Осторожно Макарка открыл форточку, отодвинул задвижки окна и легко влез в окно, после чего плотно его прикрыл. Очутившись в лавке, Макарка стал внимательно присматриваться. В темноте он рассмотрел шкафы, прилавок. Всматриваясь ближе, он увидел на полу спавшего подручного мальчика. Дверь из лавки в квартиру была притворена. Макарка на цыпочках вошел в небольшую чистенькую гостиную, из которой была настежь открыта дверь в спальню. На широкой двухспальной кровати спала молодая женщина, которую крепко обнял грудной ребенок. С минуту Макарка любовался ими. Лицо его нахмурилось и какие-то воспоминания роились в голове. Затем губы искривились. Появилась та ужасная усмешка, которая пугала даже его сотоварищей. Он ощупал за пазухой большой финский нож, на цыпочках подошел к кровати. При слабом мерцании лампадочного огонька сверкнуло лезвие ножа. Два паса, и голова молодой женщины почти отделилась от туловища. Кровь потоком полилась на ребенка, который проснулся и заплакал. Макарка нетерпеливо схватил малютку за ножки и, размахнувшись в воздухе, размозжил головку о стену. Ни крика, ни стона, только один глухой удар, похожий на падение чего-то на пол. Оставался еще подручный мальчик, спавший в лавке. Совершенно спокойно Макарка пошел обратно в лавку. Он нагнулся над спавшим. Мальчик лежал на боку. Макарка опустил левую руку ему на голову и правой нанес удар в шею. Лезвие ножа вошло по самую рукоятку. Никакого звука. Отерев нож об одеяло, Макарка спрятал его за пазуху и пошел к выручке. Он был в игривом настроении. Как профессионал своего дела, он был доволен полным успехом. Никакой ошибки фальши или промаха. Все как по нотам. Собрав выручку, он пошел искать в столах, шкафах. Взгляд его упал на кивот с лампадой, из-за которого торчал угол белой бумаги. Достав бумагу и развернув ее, он увидел целую пачку акций, билетов и крупных кредиток. Он даже щелкнул языком от удовольствия. «Браво! Вот это я понимаю! По крайней мере, недаром работал! Недурно!» Уложив деньги в карманы, он тем же ходом вышел в окно и быстрыми шагами направился домой. Был третий час утра, когда он подошел к Вяземской лавре. Дежурный дворник спал у ворот. Он перешагнул его и скрылся в воротах. «Макарка, ты?» – окликнула его Алёнка. Когда он начал возиться в своем углу. Я. Где был? Не твое дело. Скажи, неужели ходил к Смирновым? Молчи, я тебе говорю. Да ты горло-то не дери, я не испугливых. Отвечай, когда у тебя спрашивают. Ну, у Смирновых, а тебе какое дело? Врешь! почти вскрикнула она и приподнялась на постели. Шучу, шучу, так просто погулял. Ну то-то, я даже испугалась. Через несколько минут водворилась тишина. Все спали. В комнате ночевало, кроме восьми постоянных угловых жильцов, еще человек 15 ночлежников, так что дышать приходилось не воздухом, а одними испарениями. Однако обитатели безоконной квартиры спали богатырским сном, не замечая даже мириадов всех пород насекомых, двигавшихся по полу и по стенам целыми полчищами. Не спалось только Аленке. Ей было жутко за Смирновых, и она боялась, не был ли Макарка у них. Неужели? Воображение рисовало ей одну картину за другой и одну другой ужаснее. Спрашивать его не стоило, все равно не скажет. Не дождавшись рассвета, Аленка тихонько встала, оделась и неслышно вышла из квартиры. Бегом пустилась она к обводному каналу и скоро достигла знакомого переулка. Вот и лавка. Все тихо, темно. Она разбудила дворника. Тот знал ее. — Чего врань такую? Пора прачечную топить. Она начала стучать в заднее окно. Ответа нет. Стучало громче, еще громче. «Чего барабанишь? Окна перебьешь!» — огрызнулся дворник. «Голубчик, Степан, посмотри, чего они не открывают?» «Спят, стало быть». «Да Петрушка-то не спит крепко. Он открыл бы». Они стали стучать вместе. Ответа не было. Обошли кругом с улицы. «Степан, голубчик!» — закричала Аленка. «Смотри-ка, окно отворено». «И впрямь открыто! Ох ты, напасть! Верно, грех какой-нибудь! Надо полиции дать знать!» Дворник побежал к местному околоточному надзирателю. Через четверть часа собрались понятые, городовую из поста. Решили ломать двери. На Аленке лица не было. Она предчувствовала роковую истину. Когда двери были открыты и присутствовавшие увидели страшную картину, Алёна закричала. «Он! Он, подлец! Это он их перерезал! Макарка, душегуб проклятый! Я вам выдам его головой! Пойдёмте со мной скорее! Скорее!» Все смотрели на Алёнку подозрительно, недоверчиво. «Или она с ума спятила, или это дело не миновало её рук. Верно, кто-нибудь из её приятелей?» «Идти всем было нельзя», — сообщили сыскной полиции прокурору. А Аленка все повторяла. «Пойдемте, пойдемте скорее, а то он исчезнет!» Только через час с ней отрядили двух сыщиков околоточного и нескольких городовых. «Скорее, скорее!» — торопила Аленка. Ее глаза горели, щеки пылали, весь хмель из головы улетучился. Уже начинало светать, когда они подошли к Вяземской лавре. Дежурный дворник побежал за другими товарищами, и облава целой толпой направилась к полторадскому флигелю. «Вот, вот он! Ловите! Хватайте!» — закричала Аленка. У дверей флигеля стоял макарка, совсем готовый уходить. Он, вероятно, и уходил уже, но не успел миновать ворот. Все бросились к нему... Но Макарка скрылся позади, во флигеле. Флигель окружили, расставили дежурных и начали самый тщательный подробный осмотр. Обошли все квартиры, коридоры, углы, чердаки и подвалы. Нигде нет. Точно провалился или обратился в невидимку. Бились до самого вечера, перерывали все вещи, выворачивали чуланы, Обходили по нескольку раз одни и те же углы. Ничего. Куда же он мог деваться? Ведь он вернулся во флигель. Вернулся, все видели, а найти невозможно. Приехало еще несколько высших полицейских чинов, прокурор. Все пожимали плечами, советовали еще поискать, искали сами, но результатов никаких. Макарка бесследно исчез. Больше всех беспокоилась Аленка. «Если вы его не найдете, то возьмите меня под арест», — просила она. «Почему? Разве вы принимали участие в убийстве?» «Боже, сохрани! Но мне нельзя оставаться на свободе! Он убьет меня!» Пусть «Пустяки! Не убьет! А мы арестовать вас не можем! Против вас нет никаких подозрений и улик!» «Да это все равно! Ведь я сама вас прошу!» «Никак нельзя!» Аленка махнула рукой. Вечером хотели прекратить облаву во флигеле и начать розыски общим порядком. Верно, это вовсе не он был. Аленка издали могла ошибиться. Вероятно, так и есть. Напрасно день потеряли. — Господа, поищите еще, — умоляла Аленка. — Он наверняка здесь. Ищите хорошенько. — Нет уж, довольно. Осада с полпарадского флигеля была снята. Аленка с замиранием сердца пошла в свой угол и прилегла на свою койку. Каков же был ее ужас, когда она над самым ухом услышала голос Макарки. «Что, взяла? Предала? Помни, ты заплатишь мне головой за этот донос!» Аленка что-то сказала в свое оправдание и оглянулась. «Никого не было? Что это, не привидение ли?» Нет. Его голос. Опять все стихло в квартире. Наступила ночь. Аленка сначала не спала, но потом утомление взяло вверх, и она уснула. На следующее утро Аленку нашли в своей постели с перерезанным горлом. Кто и когда совершил это новое преступление, неизвестно. Хотя в сильном подозрении остался тот же мифический Макарка Душегуб. Но где его искать, когда никто не знает даже его настоящего имени?